Сельскохозяйственная академия помещалась посреди ботанического сада. Самого настоящего. Сад был разбит на грядки, делянки, клумбы и куртины. Вдалеке за деревьями виднелись крыши гигантских теплиц. В кронах деревьев щебетали и возились птицы. Везде были развешаны кормушки. Маня шла медленно и смотрела по сторонам. Так было интересно. Грядки и делянки были ограждены бечевками на колышках. И почти в каждой кто-то копался. «Да и чего ты добьёшься?» — донесся до Мани рассерженный босок. Перекрестного опыления, оно тебе надо?» Солнце сияло, две девчонки тащили толстый зеленый шланг, словно удава волокли за хвост. Какой-то парнишка сосредоточенно надевал на кусты бумажные конусы. Маня остановилась и спросила, что это он делает. Парнишка удивился. «В принципе?» — спросил он. «В принципе, я селекцией занимаюсь». «А сейчас ограничиваю развитие завязи, это понятно?» Мани стало смешно. «Не очень», — призналась она. «Ну, это специальная бумага, видите? Под ней зависть будет развиваться не так, как на открытом воздухе. С одной стороны там получается своеобразный микроклимат, а с другой — меньше света». «Теперь понятно. Это нужно для селекции?» «Естественно, а как же еще? Интересно». — спросила Маня, и парнишка ответил с чувством. — Очень. Она пошла было дальше по дорожке, но потом сообразила, что лучше спросить. — Где мне найти профессора Шапира? Парнишка, не отвлекаясь от своих кустов, показал локтем куда-то за деревья. — Он наверняка в теплицах. Или в деканате, спросите. Маня решила для начала сходить в теплицы. Это гораздо интереснее. А уж потом, в случае неудачи, в деканат. Полная женщина в джинсовом комбинезоне учила стайку ребят подкапывать какие-то корешки. Вот так аккуратненько берете и ни в коем разе не выворачиваете и не подсекаете, иначе корневая система повредится. Раз, раз, готово. Раз, раз, опять готово. Плешакова, ты поняла? Пахло травой, свежескопанной землей и цветами. Цветов было море, несмотря на то, что потеплело совсем недавно. Все держались холода и лили дожди. Маня постояла около женщины с ребятами. «Давайте, пробуйте», — сказала наконец-то и взглянула на Маню. Отвернулась и вдруг посмотрела еще раз. Узнала. Маня двинулась было дальше. «Ой, извините!» — громко и весело окликнула полная женщина. «Я не ошиблась? Это же вы?» «Я», — отозвалась Маня. Женщина перелезла через бичевки. Вот дела. И она засмеялась. Рассказать никто не поверит. И что, вы к нам? В гость? Посмотреть? И посмотреть тоже, сказала Маня. Мне профессор Шапира нужен. Так он наверняка в теплицах. А если нет, можно в доконате спросить. Вас проводить? А далеко? Да нет, — женщина показала рукой. Мимо Розария, через Яблоневый сад и, считай, пришли. Ну надо же, сама Покровская. «Спасибо», — поблагодарила Маня от всей души. «Да это вам спасибо-то. Такие книжки пишете, завлекательные. А вы к профессору зачем? За рассадой?» «Поговорить», — отозвалась Маня. «А что, у него можно и рассаду попросить?» «А как же? Вот что, вы идите, а на обратной дороге я вас в оранжерею сведу. Мы вам там цветов каких-нибудь наберем. «Я ухаживать не умею», — призналась Маня. «За цветами». Так мы таких наберем, чтоб не ухаживать? А такие бывают, четко засмеялась. Еще как! Нужно только места знать, где брать, и куда садить, а нам все здешние почвы известные. Мани отправилась дальше. Душа у нее ликовала и пела. Недаром Алекс утверждал, что она примитивная, и ее радует любая чепуха. Сейчас поводов для ликования было полно. Мало того, что весна и кругом все цветет, что мальчишка так сосредоточенно копается в кустах, занимается селекцией, и даже бестолковая Плешакова поняла, как именно следует подкапывать корешки. Так еще можно добыть цветочной рассады, которая обязательно вырастет. Маня шла, улыбалась и прикидывала, куда они с Лёлей посадят цветы. Перед домом маленькая клумбочка, почти пустая, туда обязательно. За домом роскошные кусты пионов, которые Маня обожала, и не менее прекрасная гортензия. Можно рядом тоже цветов посадить, чтоб как в парке у Максима и Жени. Вспомнив о своем деле, Маня заторопилась. Вот и розарий. Странное дело, но здесь уже вовсю цвели розы, несмотря на неподходящее время, и пахло упоительно. Дальше, по всей видимости, яблоневый сад. Идти было не близко. Должно быть, для тех, кто здесь работал учился, эти расстояния ничего не значили. А для городской писательницы очень даже значили. До теплиц Маня еле доволоклась, устала и ушибленная вчера нога мешала. Что такое с этой ногой? Вечно она в какие-то передряги попадает. И все время одна и та же, левая. «Простите, пожалуйста», — окликнула Мани какую-то девчонку, «как мне найти профессора Шапира?» «Так он в теплице». Девчонка махнула рукой. «А может, уже в доканат ушел. «Ой, я вас где-то видела. Вы в самодеятельности работаете, да? В клубе?» Маня кивнула. «В самодеятельности. Это уж точно». «Проводить вас?» Маня окинула взором бесконечные ряды теплиц и согласилась. В одиночку она, пожалуй, не разберется. Они долго шли вдоль рядов самых настоящих деревьев, которые росли под стеклянными крышами. Девчонка энергично, Маня ковыляла кое-как. Потом начался кустарник. Далеко еще, пропыхтела Маня. Нет, совсем рядом. Он наверняка в гибридах. Наконец миновали и кустарники. Впереди замаячила синяя дощатая будочка. Мы сейчас спросим, пообещала девчонка, а маня подумала, что обратно точно не дойдет. Придется ей тут где-нибудь ночевать. Девчонка распахнула дверь будочки и позвала. «Ефим Давидович, вы здесь?» И прислушалась. «Ефим Давидович!» Маня тяжело дышала. Ей было невыносимо жарко. В теплицах царили жара и влажность. Внутри будочки что-то с грохотом упало, и в проеме возник человек. «Я здесь». «Ефим Давидович, к вам пришли из клубной самодеятельности». «Ко мне?» — удивился профессор Шапира. — Из самодеятельности я петь не умею и плясать отказываюсь. — Здравствуйте, — вежливо сказала Маня. — Можно я где-нибудь сяду? — Да, пожалуйста, пожалуйста, — спохватился профессор Шапира. — Проходите сюда, в кабинет. Маня прошла и плюхнулась на стул. Я гляделась. Тут тоже было интересно. Кругом нагромождены колбы, реторты, бутылки и пробирки. На стенах висели головками вниз сухие цветы. Некоторые обернуты в такие же пергаментные конусы, как у давишнего парнишки. Еще были гигантская карта России с размеченными климатическими зонами и названиями почв, и портреты каких-то средневековых алхимиков, как показалось Мане. Под одной из колб горела бунзоновская горелка. Синее пламя так и вырывалось, облизывало стеклянный бок. «День добрый!» — поздоровался профессор — «Зачем я понадобился самодеятельности? Какая вам не нужда?» Оторвавшись от созерцания комнаты, Маня посмотрела на него, и ей стало весело. По писательской привычке придумывать людей она давным-давно придумала профессора Шапира Ефима Давидовича. Значит так, Ефим Давидович должен, нет, просто обязан, быть полным лысеньким старичком, очень милым. Вокруг лысины у него дыбом стоят тонкие старческие кудряшки, из которых выглядывают добрые морщинистые уши. В Брюки непременно на подтяжках, и на рубахе не хватает одной пуговки, прямо посередине круглого жизнерадостного живота. На выдающемся носу обязательно захватанные очки. Одно стеклышко треснуло приблизительно в 80-м году, и с тех пор Ефим Давидович никак не соберётся его заменить. К собеседнику он обращается... Голубчик мой, и все время потирает сухие ладони. Вот таким профессор Шапира должен был быть согласно маниному авторскому замыслу. Настоящий, не авторской выдумке профессор, был высок, широкоплеч и строен, как кипарис. Никакого жизнерадостного живота. Волосы у него были очень темные и кудрявые. Нос, единственное, что совпало, оказался выдающимся, а глаза блестящими. Э. — проблеяла Маня, рассматривая профессора. — Ваша фамилия Шапира? — Это установлено совершенно точно. Имеются доказательства. Не моргнув глазом, ответил тот. Маня все еще рассматривала его. — Вы рассчитывали встретить какого-то другого профессора Шапира? Вежливо поинтересовался этот профессор, и Маня спохватилась. — Я прошу прощения. Меня зовут Мария Поливанова, и я к вам по делу. Очень прекрасно, обрадовался профессор. Хотите чаю? Как раз вскипел. Чаю? Растерянно переспросила Маня. Оказывается, кипяток в колбе предназначался не для опытов, а для чая. Профессор выключил горелку, аккуратно снял колбу и достал еще одну колбу, поменьше и с носиком. Вы любите белый китайский чай? спросил он, продолжая возиться с тонкой посудой. Маня засмотрелась на его руки. Очень красивые. «А? Я вообще люблю чай», — <свят> встрепенулась писательница. «Как-то так вышло, что люблю больше, чем кофе, хотя это и неприлично». «Неприлично любить чай?» Маня улыбнулась. Анна Ахматова когда-то придумала такую штуку. Она говорила, что люди делятся на две категории. Кто что любит? И это совершенно противоположные категории. «Ну-ну» поторопил Шапира и обернулся от своих алхимических приборов. «Одна категория — это кофе кошки Мандельштам, а вторая — чай собаки Пастернак». «То есть вы в той, где Пастернак и собаки?» Маня кивнула. «Я раньше все время пила кофе, потому что так положено», — продолжала она. «А потом меня захватила мысль, что можно этого не делать, если мне не нравится и не хочется». «Как в анекдоте про старого еврея, поддержал профессор, который на смертном адре крушался, что так ни разу в жизни не выпил чаю, как ему хотелось. В гостях он клал в стакан три ложки сахара, а дома одну, а всегда хотелось две. Маня улыбнулась. «Почти так и есть. Только я сообразила не на смертном адре, а чуть пораньше. И белый китайский чай как раз мой любимый. Я почему-то никак не привыкну к зеленому, А белый и красный очень люблю». «Может, и не нужно привыкать в таком случае?» — спросил профессор. «Вам без сахара, конечно». «Конечно». Он разлил чай в две крохотные пиалы, как положено, и они глотнули. «Превосходный чай!» — похвалила Маня. И еще глотнула. «Итак, зачем я понадобился такой знаменитой писательнице?» Маня зарделась. Вот совершенно она не собиралась краснеть и смущаться, и все же покраснела и смутилась — Уж больно хорош оказался профессор Шапира. «Вы меня узнали, да?» — глупо спросила она. «Вас трудно не узнать, вы очень особенная», — профессор улыбнулся. «И у вас абсолютно узнаваемая манера речи. Я видел несколько ваших интервью». «Спасибо». «Видите ли, я не мог рассчитывать на нашу с вами встречу, и поэтому смотрел интервью не для того, чтобы сейчас отпустить вам комплимент» а потому что мне нравится, что вы говорите и как. И все же он отпустил мне комплимент, — подумала Маня, — прямо гусар. Ефим Давидович. Можно просто Ефим. И вы тоже называете меня Маней. Так и буду называть. Мне нужно узнать об одном вашем ученике. Я позвонила в деканат, и мне сказали, что вы начальник курса, где учится Павел Кондратьев. Так и есть. Вы хорошо его знаете? «А что?» — вдруг встревожился профессор. «Он опять что-то натворил?» «В каком смысле? Он хулиган?» Профессор налил себе еще глоток чая. «Вы мне расскажите, что случилось?» — попросил он серьезно. «Нечто криминальное?» «А Павел попадает в криминальные истории?» «Как бы вам сказать?» «Нет, но за ним нужен глаз да глаз. Итак, что произошло?» Но Маня не могла рассказать ему о своих подозрениях. Она даже представить себе не могла, как это сделать. «Профессор, мне кажется, ваш ученик застрелил своего работодателя, и нам нужно его найти, чтобы припроводить в тюрьму, потому что там сейчас сидит другой человек, который никого не убивал. Впрочем, и это точно неизвестно». И она опять наврала, конечно. Наврала она следующее. «Паша Кондратьев работает у ее друзей, помогает садовнику. А вчера на работу не пришел, и его друзья попросили его найти». «Вы не знаете, где он может быть?» Таким вопросом Маня закончила своё враньё. «Да», — промолвил профессор. «Что?» «Да на самом деле он может быть где угодно. В общежитии, например. У него диплом на носу, и, по-моему, там конь не валялся. Распечатку он мне так и не принес для отзыва». «Он двоечник?» «Отличник», — сказал профессор очень серьезно. «Светлая голова». «И голова эта, понимаете ли, все время занята не весь чем». «Что это значит?» — не поняла Маня. «Он совершенно ничего не делает. Решительно. То есть вообще. Все пять лет. Он единственный на курсе, кто ни одной сессии не сдал без переэкзаменовок. Ему ставят двойки, он приходит пересдавать и пересдаёт на пять. Где это видано? А все потому, что под угрозой исключения удосуживается перелистать учебник». Листать его в учебном году Паше в голову не приходит. Он занят своими мыслями. «Может, он гений?» — предположила Маня. «Будущий академик Вавилов?» «Вполне возможно. Но это не означает, что не нужно защищать диплом». «А что он может натворить?» «Вы спросили, что он натворил?» «Я спросил не в том смысле, что он мог украсть у прохожего золотые часы, но он склонен попадать в истории». Вот, например, с работой на ваших друзей. А что такое? Занятие он прогуливает, а потом говорит, что все время занят на работе, и с работы его не отпускают. Ну, так он утверждает. Я, понимаете ли, даже собирался этим его нанимателям звонить, чтобы они давали ребенку возможность учиться. А он с ранней весны до поздней осени как негр на плантации. И так уже третий или четвертый год подряд. Должно быть, платят хорошо. Какие сейчас стипендии? «Как бы ни платили, только кончится тем, что он завалит диплом и не будет никакой аспирантуры». «Он собирается в аспирантуру?» «Я...» — объявил профессор Шапира Сердито. «Я собираюсь в аспирантуру. То есть я должен туда засунуть Павла. Хочет он, не хочет — дело десятое. Если он сейчас упустит шанс, у него жизнь пропадет, а он талант». «Да», — пробормотала Маня. «Жизнь пропадет, это точно». «У вас есть его телефон?» «Конечно. Запишите. Или я могу контакт прислать, если вы дадите мне ваш номер». Маня продиктовала, профессор потыкал загорелыми пальцами в свой аппарат. «Это я сейчас вам звоню», — объявил он, когда у Мани в кармане запиликал телефон. «А с кем он дружит, этот ваш талант?» «Со всеми и ни с кем особенно, насколько я понимаю. А девушка у него есть?» Профессор Шапир внимательно посмотрел на писательницу. Сдается, мне, вы не просто так явились. Дело совсем не в том, что Паша на работу не пришел. Так и есть?» Маня кивнула. «Но я не могу рассказать, в чём дело. Правда. Я вам потом расскажу. Я сейчас не могу. Мне просто очень нужно его найти. Вот очень нужно. И поговорить. Где он может быть, если не в общежитии? У девушки может?» «Была какая-то история как раз года два или три назад». Что-то такое отчаянно трагическое, как положено в 18. И с тех пор, насколько я знаю, никаких серьезных романов у Паши не было. Он с девушками дружит, понимаете? Они поначалу тоже дружат, а потом оскорбляются и перестают дружить. В данный момент он дружит с Кариной Степанян, и она еще пока не оскорбилась. Они втроем всегда — Карина, Паша и Андрей Приходько. Он тоже разгильдяй, но не талант, а балбес. Прислать телефоны? Маня решительно покивала. Профессор Шапира был ей очень симпатичен. А родители у него где? В Нижнем Новгороде. Я видел их один раз в жизни на посвящении в студенты. Давно. Вполне приличные люди. Паша мог к нему ехать Перед дипломом? Ужаснулся профессор. Что вы такое говорите? Маня допила остывший чай и спросила про портреты алхимиков на стенах. И Шапира принялся длинно и интересно рассказывать. Оказалось, что это не алхимики, а ученые. Дослушав, Маня стала прощаться. «Я вас провожу», — решил профессор и накинул брезентовую куртку. «Спасибо, но я сначала зайду за рассадой. Мне обещали каких-то цветов, которые везде растут. У меня клумба перед домом совсем облезла». «В Москве?» — уточнил профессор. «Здесь, в заповеднике», — объяснила Маня. «Я здесь живу уже довольно давно». «Пишу роман. Ну, то есть, делаю вид, что пишу. Не представляю себе вашей работы». Он открыл и придержал перед ней дверь. «Что самое противное в вашей работе?» Маня засмеялась. «Самое противное, когда сидишь и ни слова не можешь из себя выжить. Ни одного. И не видишь героев. Как будто только что здесь были и спрятались. И вот сидишь и ждешь, когда появится. Без героев роман не напишешь». Он подумал немного и заключил. Нет, не представляю. И еще есть два противных вопроса, которые почему-то всегда задают. Как вы начали писать и где вы берете сюжеты? Почему это противные вопросы? Маня всплеснула руками. Потому что на них нет ответов, только глупые. Писать я начала лет в шесть, как все дети. Сюжеты я придумываю. Вполне понятные, логичные ответы. «Да, но спрашивают не об этом. Спрашивают о чудесах. И приходится время от времени выдумывать всякую чепуху, как на меня находят озарение и всякое такое. А у вас что самое противное?» «Бумаги», — признался профессор. «Бесконечное количество. Бюрократия. Ну и болваны. Пытаться научить болвана — гиблое дело. А интересное?» «Экспедиции?» — тут же отозвался он. «Вот как экзамены примем, летим в Среднюю Азию. Там нашли редкие образцы древних сельскохозяйственных культур. Давайте вот тут путь срежем. Кто вам рассаду обещал?» «Такая полная дама в комбинезоне». «Аделаида», — определил профессор. «Сейчас мы ее найдем. Следующий час писательница Покровская провела очень странно и весело. Ей вручили тачку и велели катить. Профессор Шапира и Аделаида, вооружившись крохотными грабельками и лопатками, бегали между длинных гряд, ровно как по линейке утыканных рассадой. Возле каждой следующей гряды они проводили бурное совещание — годится ли этот цветок для Мани. Иногда их взгляды совпадали. Они притаскивали в обеих руках крохотные горшочки, из которых торчали пучки зеленых листочков, и ставили их в тачку. Когда взгляды не совпадали, открывалась широкая дискуссия, к которой привлекались работавшие на грядах студенты — Профессор на ходу экзаменовал их, почему именно этот вид не годится для почв заповедники. заповеднике. Аделаида сердилась и возражала, студенты отвечали не в попад, профессор тоже начинал сердиться, и никто не обращал никакого внимания на Маню. Она или стояла молча, или катила тачку. Когда растений оказалось так много, что Аделаида стала оглядываться в поисках еще одной тачки, Маня осторожно спросила, «Может быть, достаточно?» Вот еще только беловодник серебристый. Он так красиво цветет и будет все лето цвести до осени. Он сначала белый цвет дает, а в конце сезона розовый, — поддержал профессор. — А какие у вас на участке деревья? Маня перепугалась. — Я дерево не доволоку, Ефим. Он засмеялся. — И напрасно. Наши вырастут быстро и полноценно. — Были яблони, — начала Маня. — И погибли, да? — сунулась Аделаида. Маня кивнула. Еще впереди у забора елочки декоративные». «Желтеют?» — моментально спросил профессор. Маня опять кивнула. «Посадите клёны, березы, можно ясень. Из кустарников шток и шиповник. Если хотите яблони, — подхватила Аделаида, — мы вам подберем сорта, чтоб не болели и не погибли. В садовых центрах не берите, не вырастут». «Спасибо», — от души сказала Маня. Ей хотелось немедленно начать все сажать, растить, смотреть, как цветы распускаются, а деревья набирают силу. «А на чём повезёте?» Маня растерялась. Тачка была полна, несколько неуместившихся горшочков боком пристроены поверх остальных. «Может, петровичу попросить?» сообразила Аделаида и посмотрела на профессора. Он поднял вверх палец. «Сейчас организуем». Обратно в заповедник Мани отправилась на жигуленки-каблуке. Она сидела, почти уткнувшись носом в лобовое стекло. Водитель Петрович в засаленной бейсболке и почему-то телогрейке, хотя было совсем тепло, курил одну папиросу от другой, всякий раз спрашивая у Мани позволения. Маня неизменно разрешала. В багажнике ехала рассада, и мысль о ней Маню радовала.